Руфус одолжил мне 20 золотых, но даже это было большой щедростью с его стороны. Я пообещал ему, что буду кормить его бесплатно, когда стану на ноги. Мои раны особо не болели и затягивались с хорошей скоростью, но все же за день такое не проходит бесследно. И я весь в бинтах отправился к Сэму, но перед этим узнал у Руфуса, где можно найти Кута, своего друга из ночного клана. Тот, к моему удивлению, проживал на территории дневного клана, как и мое заведение. Так что далеко мне ходить не пришлось. В сиянии все отдыхали после дневной вылазки, но я потребовал разбудить Сэма, ссылаясь на срочность и важность дела. «Я смотрю, ты хорошо освоился за последнюю неделю. Еще несколько дней назад тебе негде было ночевать, а сейчас ты истребляешь поголовье криминального мира», – удивлялся Сэм за чашечкой кофе. «Прости, что разбудил, просто дело очень срочное. Да я и не спал, в общем-то. Ну, я вниматочно слушаю». «Эм, ну, допустим, это был юмор. Мне срочно нужно мясо. Грета сейчас, ну, занята типа. Отдыхает она. Но я могу посмотреть, может, что осталось. Не-не, мне нужно много мяса. Банкет или похороны решил устроить своим врагам? Ты не понял. Я помогаю другу с одним заведением. Он будет готовить лучшую в городе еду. Так что мне нужно наладить поставки сырого мяса». Ну, больше всего ночной клан добывает, с ними лучше поговори. Они просто истребляют мутантов. Не, Сэм, мне нужно мясо животных. Вкусное, сочное, без всяких мутировавших прожилок и орума в органах. Хм, такое мясо очень дорогое. Я знаю, на рынке меньше, чем за 100 серебра за килограмм не найти. Но мне нужно в больших количествах и подешевле. В больших, а конкретней? Полтонны хотя бы, но это через месяц. Для начала и сотни килограмм хватит. Даже меньше можно. 20 сможешь достать? «Мы 10 принесли с прошлой охоты, но больше редко бывает. Завтра еще столько же принесем. Но какая мне выгода продавать его тебе, да еще и по заниженной цене?» Задал он резонный вопрос. «Скидки и эксклюзивные партии для твоего заведения. А подробней. Сколько посетителей у тебя бывает в сутки?» Задал я встречный вопрос. Ну не знаю, Грета в основном заведует кафешкой. Ну допустим, человек 100. Если будешь продавать нашу пищу, посетителей станет в 2 или 3 раза больше. Мне это поможет реализовывать товар в разы быстрее, но ну и скидка на мясо. А тебе скидка уже на готовые блюда. Вам останется их только разогреть. Хотя мы недалеко друг от друга расположены, можно будет на тележке перевозить за полчаса. Три ходки в сутки будет несложно делать, зато все будет свежим и не будет излишков. «Ты очень самонадеян. Уверен, что твоя еда будет лучше местной», засомневался Сэм. «О да, местное говно скоро вообще перестанут есть. Эй, поласковей. Ой, извини, у тебя нормальное говно. В смысле, э. Ладно, я тебя понял. И сколько ты можешь заплатить за 10 килограмм? На самом деле несколько». Сэм в изумлении поднял брови. «Ну то есть я б взял в долг, взамен я предоставлю 10 килограмм готовой пищи, мяса там будет поменьше, но продать эту еду ты сможешь даже не за 10 золотых, а за 20 как минимум». Звучит заманчиво, то есть я даю тебе сырье стоимостью в 6-7 золотых, а получаю взамен товар, который продам за 15-20 монет, так? «Точно, при этом еще и количество посетителей вырастет и репутация», – ответил я. Надеюсь, тут не слышали про МЛМ и финансовые пирамиды, так как схема очень похожа. Складно ты говоришь, но так ли все будет? Если ты не продашь мою еду, я буду очень сильно удивлен. В таком случае отдам тебе 20 монет. К тому же еда останется у тебя. Идет? А не собираешься ли ты свалить со Смрадграда, набрав перед этим долгов побольше? Эм, занервничал я, не зная, как доказать ему обратное. Да расслабься. «Я говорил с Кутом и Руфусом, и все о тебе знаю», — сказал он шепотом, наклонившись ко мне. Я посмотрел на него другими глазами. Пропала осторожность и недоверие, которые я к нему испытывал. Точнее, не так. Недоверия у меня не было, разве что легкая опаска. А вот я как раз думал, что он мне не верит. «Так мы договорились?» «Нет». «Нет». «Покажи сначала свое лицо, чтобы убедиться, что все это правда». Я оглянулся по сторонам. Других посетителей в это время не было. Сумерки подходили к концу, а люди спешили домой или на работу. Осторожно, я снял с лица окровавленную маску и немного приподнял капюшон. А через секунду надел все обратно. Мда, как тебе удалось выжить? Ночные должны были убить тебя. Так и было, но убили не до конца. Мне помогла одна одичалая, то есть отшельница, старающаяся выжить и сохранить человеческий облик. «Не переживай, мы до них еще доберемся. До ночных, в смысле. Скажи, куда доставить мясо, я передам своим людям. Портовый ларек. Хотя это не ларек, а целое здание. А, слыхал, там столько людей траванулось. У него не лучшая репутация. Я это исправлю. И еще одна просьба. Слушаю. Одолжи немного золотых. Отдам с процентами». Сэм лишь ухмыльнулся. «Правда, сбежать, что ли, решил? Сколько надо?» Спросил он, заливая остатки кофе из пивного бокала. «Монет 20-30», – буднично ответил я. Кофе из его рта вылилось обратно в бокал, который он едва успел подставить. «Сколько? Да ты наглый, как оголодавшая муха!» «Так и выживаем», – пожал я плечами. Итак, у меня уже есть 50 золотых и от 10 до 20 килограмм мяса. Это уже что-то. Осталось купить овощей и научить поваров готовить шедевры фастфуда. Нужно еще позаботиться, чтобы они никому не раскрывали секреты. Хотя с репутацией Рорика они вряд ли станут рисковать здоровьем. Я направился к дому Кута, вглядываясь в каждый проулок и каждого прохожего. И увидел несколько подозрительных личностей. Пришлось ускорить шаг и убедиться, что за мной не следят. Я сделал вид, что опаздываю и ускорился так, что едва не бежал. Мужик в черной куртке тоже ускорился. Значит, точно следят. Но хотя бы только один человек, все остальные подозрительные типы никак не отреагировали на мою торопливость. Сворачивать в переулки было опасно. Там могла повториться история с бандой Круглого. Но в то же время без этого невозможно было оторваться от хвоста. Я почти дошел до конца улицы и оказался перед огромной стеной, отделяющей верхний квартал от нищенских. Пришлось свернуть и пойти вдоль стены. Незнакомец не отставал. И, как назло, стражников рядом не было, только постовые на воротах, ведущим к богачам. За поворотом я сорвался на бег, сбивая прохожих с ног. Раны заныли, а некоторые начали кровоточить, но если не уйти, то их количество сильно увеличится. Сейчас хоть и мое время, но я еще не отошел от последних побоев. Да и такую толпу все равно вряд ли осилю. Нужно будет заняться своим телом и навыками, нарастить мышц, пить побольше орума. Как раз у Кута можно спросить, как он создавал тентакли. Бежал я минут пять, а затем почувствовал тошноту и головокружение. На несколько секунд мне показалось, что наступил день, и я ослабел. Но это наступала ночь. Звучали колокола, люди засуетились, а мне вновь полегчало. Ночь вступила в свои права. Только теперь мне нужно избегать и преследователя, и стражников. Незнакомец, кстати, отстал. Я больше не ощущал на себе внимательного взгляда. Чтобы окончательно сбить его со следа, я зашел в ближайшее заведение. Это был довольно приличный бар, в котором даже никто не дрался. Да и посетителей было маловато. Я заказал себе пиво и соленой рыбы. Пиво здесь было редким напитком, и продавалось оно далеко не в каждом баре. От этого мне еще больше захотелось его попробовать. А вот рыбы было вдоволь, особенно в портовом квартале. Пиво оказалось довольно сносным, на земле я не так часто употреблял алкоголь. Пиво и вино еще куда не шло, мог выпить на праздник или при встрече с друзьями, но все, что крепче, переносил не очень хорошо. Так что даже в пиве был очень переборчив и любил то, что не горчит и имеет мягкий приятный вкус. Это было с легкой горчинкой, но терпимо, зато богатое послевкусие оставляло приятные впечатления. А с рыбкой так вообще шло на ура. Немного напоминает шмурдяк, только без терпкой кислинки. И не тот мерзкий, что делала НАТО, а приятный, который делал Рорик. Интересно, а есть ли другие материки? Этот называется трекланье, и о других никто ничего не знает. Но это же не значит, что их нет, наверное. Если этот мир такой же огромный, как и наш, то тут могут быть земли гораздо крупнее этого недоматерика. Может, тут еще Америку не открыли? Или география здесь совсем другая? Наверняка другая, если большую часть земли затопило. Да и язык совсем не похож на земной. Я знаю его только за счет моего нового тела. Я неприметно сидел в углу и ждал, пока мой преследователь окончательно потеряется. Но по забавному стечению обстоятельств он решил зайти именно в этот же бар. Причем не один. С ним была пара мужиков в такой же одежде, дешевой, спортивной, черного цвета. А еще с ними в бар зашли три стражника ночного клана. Звучит, как начало анекдота. Вот только мне было совсем не весело. Я натянул капюшон до самого носа и надеялся, что в уголке достаточно темно. Стражники сели недалеко от меня, а следивший за мной мужик со своим другом заказывал что-то у барной стойки. «Куда он мог деться?» – злобно произнес один из ночников. А хрен его знает, как сквозь землю провалился. Я хотел было встать и уйти, пока меня не вычислили, но тут услышал кое-что интересное. Да и шпион уже возвращался к своим дружкам, а столкнуться с ним в проходе было бы максимально глупо. Может, наведаемся в его забегаловку? Да не его она, это Рорика, того мелкого психа, что убил Тухлого и Красивого. Красавчика, а не Красивого. И Тухлого вроде не он прикончил». Да насрать, действовать открыто в квартале дневных опасно. «Пиво закончилось, мужики!» – объявил парень в куртке. «Какой-то урод последний бокал недавно забрал». Я напрягся и прикрыл полупустой бокал руками, а сам притворился спящим. «Так что, где искать его будем?» «Давайте за той забегаловкой последим. Говорят, он там ошивается». «А пиво? Можно у Луиса взять. Точно, пойдем к нему тогда». Компания поднялась и отправилась на выход. «А это, походу, тот, что последнее пиво забрал!» Рявкнул напоследок один из стражников. Я не поднимал голову, но весь напрягся и приготовился к бою. «Да он, походу, вообще все пиво здесь выпил! Вот урод!» К их счастью, ко мне никто не полез, и все вышли из заведения. Я же был весь в поту и с расшатанными нервами. И почему я всем так нужен? И что с этим делать? «Похоже, ребята от нас не отстанут». Остается надеяться на поддержку Сэма, Руфуса и Кута. Не спеша допив пива, я вышел из бара и отправился к дому Кута. Хотя, скорее всего, он уже отправился на дежурство. Жил он в крайне дешевом и паршивом домике, одноэтажный из дерева и выцветшей крышей. Постучав в дверь, мне никто не открыл, но я чуял сумеречной частицей, что внутри кто-то есть. «Это Варус, мне нужно поговорить с Кутом». — сказал я громко и отчетливо. Внутри послышался шорох, затем щелчок, и дверь приоткрылась. В проеме показалась женская голова. «Он ушел на дежурство. Ему что-то передать?» — спросила она мягким голосом. «Нет, я лучше поищу его. Дело срочное». «Он сегодня по внутреннему периметру стены дежурит», — сказала женщина и сразу закрыла дверь. «Осторожная, хотя как иначе в этом городе. Нелегко, наверное, жить ночному в дневном квартале». «Хм, попахивает расизмом». И я пошел к стене искать патруль своего друга, хотя это довольно опасно, но и крорику мне идти сейчас нельзя, если за зданием следят. У стены за полчаса прошло три отряда, и ни в одном из них я не узнал своего друга, хотя черные капюшоны, а на некоторых маски скрывали лица, и я стал действовать более открыто. «Кут!» – выкрикнул я проходящему мимо отряду из девяти человек. Люди переглянулись, а затем уставились на меня в недоумении. Я опустил голову и сделал вид, что это не я только что орал. Следующий отряд был поменьше, человек пять. И на мой выкрик отреагировал только один из них. Он что-то сказал своим товарищам и подошел ко мне. «Варус, ты с ума сошел, а если тебя узнает кто?» — сказал Кут. «Знаю рискованно, у меня неприятности. Люди Круглого или еще кого-то вместе с Ночной Стражей следят за мной». Точнее, за зданием, где я проживаю. Что, погоди, давай по порядку. Я вкратце рассказал ему о конфликте с красавчиком и во что это вылилось. Уложился в пару минут без всяких подробностей. Мда, умеешь ты себе врагов выбирать. Да я и не выбирал особо. Ты можешь чем-то помочь? Чем? Накрыть логово Круглого за то, что он держит пару борделей и несколько десятков головорезов? Здесь это нормально и законно. А убивать и похищать людей тоже нормально. «Нет, но только если тебя застукали. Все, что я могу сделать, это почаще проходить мимо твоего заведения. А если они нападут, мы сможем вмешаться». «А подежурить возле него вы не можете?» «Я всего лишь офицер, хоть и третьего ранга. Но менять маршрут прямым приказом я не могу. Только немного изменить его, ссылаясь на что-то подозрительное». «Тогда давай я буду наживкой, когда вы будете мимо проходить», – предложил я. Плохая идея, Вар. Если с людьми Круглого есть ночные, то выходит я на своих нападу. А это будет большой скандал. А что, если они творят беспредел? Блин, не знаю, Варус, чем тебе помочь. Давай так, я узнаю, кто эти люди и что на них можно найти. Если они ушли с поста, им сильно достанется. А если не при исполнении, тогда я смогу их прогнать. Спасибо, дружище. Все равно я не в восторге от этого. Я почти получил повышение и скоро смогу узнать многие секреты ночных а такие вот стычки могут повредить моей карьере. «Слушай, а можно об одолжении попросить?» – спросил я. «А это что только что было?» «Ну ладно, еще об одном. Твой отряд за стены ходит?» «Довольно редко, но бывает, да. Я бы купил у вас мясо, только не мутантов, а простых животных». «Но оно стоит недешево и хорошим спросом пользуется. С меня бесплатная жрачка. Самое вкусное в твоей жизни». «Я поговорю с ребятами, хотя они предпочтут получить деньги». Будут вам и деньги, просто продавайте мне, а не торговцам. Попробуй устроить, но на многое не рассчитывай. Килограмм 100 за месяц – это максимум. Тоже хорошо. Ах да, и еще кое-что. Одолжи монет. Блин, Варус, ты изменился после изгнания. Раньше был тихоней и отличником, а сейчас в криминал ввязался и наглости набрался. Я прям не узнаю тебя. Сам в шоке, признался я. Так что? Ты мой дом видел? И звание у меня так себе. Все, что я получаю, это 15-20 золотых в месяц. Ну и 20% от продажи мяса и орума. Я тебя понял. Ладно, не забывай следить за портовой забегаловкой. Да, сейчас направлю отряд в нужную сторону. Спасибо. Попрощавшись с Кутом, я наконец отправился на рынок, имея всего половину от былой суммы. Зато насчет мяса договорился, на несколько дней хватит, а там уже и первые деньги появятся. Рассчитаюсь с долгами и наконец смогу узнать что-то про детей куда они деваются и что с ними делают. Что мне нравится в этом городе, так это непрерывная работа рынка и заведений. По сути, тут три смены по 12 часов. И ночь ничем не уступает дню или сумеркам. Уверен, будь здесь ночные клубы, они бы работали круглосуточно. Все 36 часов. Овощи стоили немного дешевле мяса и выглядели в точности как земные. То есть из моего мира. За исключением десятка неизвестных мне плодов, больше напоминающих смесь разных культур. Был, к примеру, один овощ, очень напоминавший видом и запахом сыр, размером и формой как грейп-пруд, но внутри пористый и без долек. Продавец утверждал, что это плод, выращенный в теплице. Позже нужно будет попробовать его. Может, сойдет, как замена сыру. Коров и коз я здесь не видел, так что... Я довольно быстро нашел пару точек, где договорился с продавцами об относительно крупной поставке капусты, моркови, помидоров и зелени в мою лавку. У меня даже предоплату не потребовали, что меня удивило и порадовало. Хотя если бы потребовали, я бы не дал. Уж слишком тут процветает бандитизм. Был соблазн наведаться к моему другу, торговцу оружием, который хотел меня убить, но времени на это не было. Овощи обещали доставить утром. Дел в городе на сегодня больше не было, и я отправился к Рорику. Надеюсь, Кут прогнал этих ублюдков, следящих за нашим домом-магазином. Но когда я подошел к зданию, увидел картину, которая меня, мягко говоря, шокировала. Такого поворота я вообще не ожидал.